Я выскакиваю над кос. Вию, падаю. Нечем. Становится дышать. Чувствую его спиной, лопатками. Вот он. Закрываю ладонями голову. ах, мимо, вскакиваю вперед. Из двух пехотинцев, лежавших рядом, встает один. Бежит, шатаясь, левей мелькнули за дымом Бабин и ритам Не бегут, идут. За ними ползет собака, оставляя широкий кровавый след. Где Саянка? Где Панченко? Никого не вижу. Врываемся в лес, и вдруг... Та-та-та-та-та-та! та Стою за деревом боком, вытянувшись, пули низко стукуются со стволы. Оглядываюсь осторожно. Повсюду за деревьями, за кустами лежат пехотинцы. Мы вырвались из-под снарядов. Только не лежать, иначе уже не оторвешься от земли. Пулемет торопливо дожевывает ленту. Осекся. За мной! Какой-то солдат в распахнутой телогрейке бежит впереди меня, размахивает яростно автоматом, держа его за ствол, как дубину. Слева ударил пулемет и смолк внезапно. За деревьями мелькают немцы. Они бегут навстречу нам. Солдат исчезает, из-за него выскакивает немец. Засученные рукава, ощеренное, как будто улыбающееся лицо, стреляю. Саенко обгоняет меня. Еще чья-то широкая спина в тельняшке. В голый с перевязанным локтем загорелой руке немецкий автомат. Лес кончился. Впереди меня согнувшись, бежит немец. Никак не могу его догнать. Бегу, стреляю по нему и что-то кричу. Автомат дрожит в руках, как живой, потом перестает дрожать, а я все жму на спусковой крючок. Внезапно немец оборачивается, помертвевшее маленькое лицо, подымает автомат страшно медленно, а я не могу остановиться, бегу на него, и все это как во сне, и ноги сразу становятся слабыми, задохнувшись, вижу вспышку перед глазами, Успеваю упасть, когда поднимаю голову, Саенко что-то делает с немцем, придерживая кубанку рукой. Натя кидает мне запасной магазин к автомату. Сзади накатывается. -ра -ра! Разгоряченные лица, кричащие рты, все поле в бегущих людях. Ботинки, обмотки. Пехота набежав обгоняет нас. Стоя на колене, перезаряжаю автомат, потом бегу за ними и тоже что-то кричу, и от того, что кричу, легче бежать. Окопы наши позади. Чьи-то знакомые брезентовые сапоги мелькают, удаляясь, под ногами каменистая осыпающаяся земля, галька. Бежать становится тяжело, это высоты, и вдруг пусто. Я тоже лежу на земле, и только та-та-та-та-та-та, и ветер... Над спинами и пули. Чив, чив, цвик. Это бьет сверху, из немецких окопов. Лбом, грудью вжимаюсь в землю. Нет ни укрытия, ни воронки. Весь на виду. ж как жук, рикошетит надо мной расплющенная пуля. Рядом хрипит кто-то и стонет. Приоткрываю глаз. Нога в ботинке дергается впереди меня, скребет под кокой каменистую землю. Я упал на правую руку, пытаюсь незаметно достать под собой гранату на поясе. Надо кидать из-за спины, лежа. Ногти царапают ребристый бок. Ускользает. Каждый раз, когда надо мной, проходит пулеметная очередь, сжимаюсь сильней. Нога впереди меня дергается реже. Тянусь, тянусь, зачем-то задерживаю дыхание. Пальцы потные, граната выскальзывает. Несколько мин беспорядочно разрываются по склону. Сейчас немцы придут в себя и вдруг крик дикий, страшный. Танки! Мгновенно обессиленный этим криком, я слышу, как кто-то уже отползает. Сейчас вспыхнет паника. Люди хлынут вниз, а там танки и пулемет сверху. Это истребление. Лежать, хриплю я, в землю. Кто-то вскочил. Бежит вниз. Очередь. Я успеваю сорвать с пояса гранату. Взрыв. Это кинул кто-то раньше. Вскакиваем. По осыпающейся из-под ног гальки бежим вверх. Из дыма на меня что то искаженное лицо. Ударяю гранатой. Глаза над бруствером. Огромный хрипящий саянка валится на них. Прыгаю в траншею. Командир... Пешей разведки в дыму крутит немцу руки, молча. У обоих бледные ожесточенные лица. Какой-то солдат возится над пулеметом. Давай скорей! Солдат поднимает лицо Панченко, оттащив в сторону убитого пулеметчика, бежим с пулеметом по траншее, и только устанавливаем на другую сторону, немцы лезут вверх по склону, стреляют из автоматов, водя ими перед животом. Падают, переползают, выскакивают из кустов. Пулемет дрожит у меня в руках. Белые вспышки пламени бьются перед глазами. Сквозь эти вспышки мечущиеся фигурки немцев. Бегут, пропадают, бегут. Откуда-то через нас начинает бить артиллерия. «Ленту!» — кричу я. Панченко исчез куда-то. Вместо него Саенко. Из-под кубанки на ухо по потной щеке течет кровь. Хочу крикнуть ему, но челюсти свело, не могу разжать. И тут же забываю о нем. Опять лезут немцы, ползут по виноградникам отовсюду. Разрыв. Вжимаю голову в плечи. Разрыв. Разрыв. Это танки. Слышно, как они ревут. Кто-то, тяжело дыша, пробегает по траншеи за спиной у меня, матерится, кричит. «Гранаты!» Надо снять пулемет. Свист, твой грохот. Стремительно налетевший сверху гул обрушивается на голову, оглушает. Конец. И не могу оторваться от пулемета. В тот же момент из-за голов наших, как снаряды, выскакивают штурмовики Ил-2, и немцы катятся вниз по склону. Потом я сижу без сил на дне траншеи на пулеметных гильзах. Несколько бойцов сидят рядом, дышат. Лица мокрые от пота, правее ложатся разрывы. — А где же танки? Сверху сваливается Панченко, почему-то босой, хрипит пересохшим горлом. «Пить — Пить! На черном лице одни глаза, кто-то дает фляжку, пьет, задыхаясь с остановившимися зрачками. Левая щека в пыли, сквозь пыль сочится ссадина, над головой у нас гудение самолетов и... Пулеметные очереди, др др глухо за толщей воздуха. Почему Панченко босой? Я смотрю на него и что-то, ничего не могу сообразить. Перед глазами туман, у меня кажется жар. Это малярия, и слышу плохо. Где танки? Мой голос доходит до меня, как сквозь вату. Панченко отрывается от фляжки, блестят мокрые зубы. «Вот они, танки!» И указывает фляжкой назад. Позади нас, за высотой, поднимается густой черный дым. Панченко смеется и опять пьет. «Мне тоже хочется пить». Беру у него фляжку. Вода почему-то горькая. По траншее быстро идет брыль. «Собрать оружие, патроны, гранаты. Сейчас опять полезут». Мы подымаемся. Глядя на него, я вдруг вспомнил о бабине. «Впервые за весь бой». Беру его за портупею. «Бабин где?» «Там». Он кивает головой назад вдоль траншеи, торопится пройти, но я удерживаю его за портупею. «Я хочу спросить о Рите и боюсь». Словно поняв, Брыль говорит. «Все там. Живы». И, рожав мою руку, уходит быстро. Уже издали за поворотом траншеи опять слышен его голос. «Собрать оружие, гранаты. Сейчас снова полезет». А чего-то во рту у меня вкус крови. Плюю на ладонь. Кровь.